Краткое изложение книги «Общая теория занятости. Проценты и денег». Автор оригинала — Джон Мейнард Кейнс. Автор пересказа — Андрей Филин. Глоссарий. В своей работе Кейнс использует ряд понятий и терминов, содержание которых приводится в авторской трактовке. А их значение не всегда в должной степени раскрывается читателю. Поэтому мы подготовили данный глоссарий терминов и определений, чтобы читателю было удобнее обращаться к нему при изучении кейнсианской экономической теории. Фрикционная безработица. Это безработица, связанная с затратами времени на поиск работы. Фрикционная безработица возникает при поиске работы после увольнения. При добровольной смене работы, при временной потере сезонной работы и при первом поиске работы молодежи. Добровольная безработица. Безработица, вызванная тем, что часть рабочей силы не желает работать за ставку заработной платы, определяемую соотношением спроса и предложения в условиях рынка. Вынужденная безработица. Форма безработицы когда работники готовы работать за более низкое вознаграждение, чем то, которое получают имеющие работу трудящиеся, однако все равно не могут найти место работы. Предельная тягость труда — это прирост тягот труда при увеличении рабочего времени на единицу продукта. Чем дольше трудится работник, тем меньше остается у него времени для досуга и удовольствий. Иными словами, предельную тягость труда называют отрицательным удовольствием. Совокупная заработная плата, выраженная в денежной форме часть совокупного общественного продукта, поступающая в личное потребление трудящихся в соответствии с количеством и качеством затраченного труда, рассматриваемая в масштабах общества в целом. Капитальное имущество. Активы, сооружения, оборудование, которые принимают участие в производстве, но не включаются в произведенный продукт. Добавочные издержки, дополнительные затраты, которые возникают в связи с износом и порчей оборудования, не связанными с амортизацией, а также иные страхуемые риски. Издержки использования — Затраты от эксплуатации единицы капитала за определенный период, которые характеризуют снижение цены капитала в связи с его использованием. Издержки содержания. Затраты, напрямую не связанные с эксплуатацией актива, связанные с необходимостью несения расходов на основании одного лишь факта владения капиталом. Издержки риска. Затраты которые могут возникнуть у лица в будущем в связи с потенциальной возможностью неполучения прибыли либо наступлении иных неблагоприятных последствий. Чистые инвестиции. Прирост чистой ценности всех видов капитального имущества за вычетом амортизационных расходов. Вынужденное сбережение. Состояние общества, при котором доходы населения не используются для потребления, а в результате чего доля потребления в экономике сокращается. Предельная склонность к потреблению. Отношение между приростом потребления домохозяйства и увеличением его располагаемого дохода. Предельная эффективность капитала. Это чистая норма прибыли, ожидаемая от покупки дополнительной единицы капитала с учетом будущих затрат и спроса. Норма процента. Разница между текущей стоимостью капитала и стоимостью этого капитала через определенный период времени, которое выступает платой за пользование данным имуществом. Эластичность. Понятие характеризующее изменение одной переменной в уравнении в ответ на изменение другой. Предельная эффективность капитала — это чистая норма прибыли, ожидаемая от покупки дополнительной единицы капитала. Она рассчитывается как прибыль, которую, как ожидается, получит фирма с учетом стоимости ресурсов и амортизации капитала. На нее влияют ожидания относительно будущих затраты спроса. Истинная инфляция — состояние, при котором дальнейшее увеличение эффективного спроса уже не ведет к увеличению объема производства, а целиком расходуется на повышение единицы издержек, происходящее строго пропорционально увеличению эффективного спроса. Экономический цикл — периодические колебания экономической активности, состоящие в повторяющихся экономических спадах и подъемах. Кейнс открывает свою работу обозначением основной проблематики классической экономической теории, иначе говоря, школы экономического либерализма под которой он понимает совокупность научных концепций на базе учений Давида Рикардо, Жан-Батиста Сея, а также представителей Кембриджской неоклассической школы, Альфреда Маршалла, Артура Пигу и других. Он заключает, что большинство теоретических концепций посвящено исследованию вопроса распределения ограниченных ресурсов их рациональному использованию, а также определению относительного вознаграждения за них и относительной стоимости их продуктов. При этом без должного внимания традиционно остается проблема действительной занятости наличных ресурсов, то есть объемов человеческого капитала, естественных богатств, оборудования, используемых в производстве, а теория занятости необоснованно упрощалась. Так не подвергалось сомнению, что, во-первых, заработная плата занятого лица равна стоимости, которая была бы потеряна, если бы занятость снизилась на одну единицу за вычетом других издержек, которые отпали бы ввиду сокращения производства. И, во-вторых, что реальная заработная плата — Достаточно для того, чтобы вызвать предложение действительно занятого количества рабочей силы, с той оговоркой, что равенство применительно каждому отдельному работнику может быть нарушено согласованными действиями членов совокупной рабочей силы. Автор указывает, что приведенные постулаты объясняют существование феноменов фрикционной безработицы то бишь временной незанятости индивида в связи с поиском новой работы и переходом от одного вида деятельности к другому, сопровождаемого определенным перерывом во времени, а также добровольной безработице, которая имеет место при несогласии человека или группы людей осуществлять трудовую функцию за предлагаемый уровень заработной платы. Поскольку в рамках данной концепции занятость определяется как соотношение спроса на труд и готовности трудиться за предложенное вознаграждение, Кейнс заключает, что классическая теория занятости включает лишь четыре возможных варианта борьбы с безработицей. А. Улучшение организации хозяйственной деятельности или повышение надежности предвидения будущего. Б. Понижение предельной тягости труда. В. Увеличение предельной физической производительности труда в отраслях промышленности, выпускающих товары, приобретаемые на заработную плату. Г. Повышение цены товаров приобретаемых не на заработную плату, по сравнению с ценой товаров, приобретаемых на заработную плату, в связи со сдвигами в расходах лиц, не относящихся к числу наемных работников, а товаров, приобретаемых на заработную плату, к прочим товарам. Автор подвергает сомнению, исчерпывающий характер приведенных мер повышения занятости, И выделяет также третий феномен — вынужденную безработицу, которую сторонники теории занятости традиционно игнорируют, объясняя ее сговором работников между собой, чтобы не работать за более низкую плату. Тогда как согласись они на сокращение заработной платы, занятость бы возросла. В качестве контраргумента к данной позиции автор приводит довод о несоответствии денежной и реальной заработной платы, говоря о том, что работники обычно противятся сокращению именно денежной заработной платы. Но они не прекращают работы всякий раз, когда поднимаются цены на товары, приобретаемые на заработную плату. То есть фактически против понижения реальной заработной платы Работники не возражают. Так, во времена Великой депрессии в Соединенных Штатах Америки массовая безработица возникла без каких-либо заметных изменений в минимальной реальной заработной плате, требуемой работниками, равно как и без снижения производительности их труда. Кейнс обращает внимание на то, что при существующей денежной зарплате Всегда имеется больше желающих получить работу, чем занято в данный момент. Это верно даже тогда, когда цены товаров, приобретаемых на заработную плату, растут. То есть реальная заработная плата падает. Таким образом, он заключает, что предложение на рынке труда не зависит от пропорции заработной платы к покупательской способности. Следовательно, классическая теория занятости неверна. Кроме того, он обращает внимание на несостоятельность довода о том, что работники путем переговоров с работодателем могут сами устанавливать реальную заработную плату, за которую они трудятся, так как от них зависит установление объема занятости при этом уровне заработной платы, то есть фактически нарушается закон спроса и предложения, на котором строится классическая теория занятости. Автор объясняет свою приверженность критике классической теории тем, что хотя ее положения и могут работать в частных случаях, они, тем не менее, неприменимы в различных экономических системах не учитывают особенности экономического положения конкретного государства, ее банковской и кредитной системы, а также внешней торговли. Для преодоления данных противоречий он опирается на категорию вынужденной безработицы, которая возникает, если при небольшом росте цен товаров, приобретаемых на заработную плату, по отношению к денежной, заработной плате, совокупное предложение труда работников, готовых работать за существенную денежную заработную плату, так же как и совокупный спрос на труд при этой заработной плате, превышают существующий объем занятости. Со времени основания экономической теории Жан-Батистом Сэмем и Давидом Рикардо в науке главенствует принцип что предложение само порождает спрос. При этом данный закон основывается на допущении, что вся стоимость продукции должна быть израсходована прямо или косвенно на покупку продуктов. Это учение получило развитие в трудах основоположника утилитаризма Джона Стюарта Милля, а также в доктрине Кембриджской экономической школы на долгие годы обеспечивший себе место в авангарде экономической теории. Кейнс же полагает, что экономическая теория, основанная на подобном допущении, увязла в представление, из которого следует, что если люди не расходуют свои деньги каким-либо одним образом, то они расходуют их иначе и может быть применена к современной экономической модели лишь благодаря ложной аналогии с безобменной экономикой Робинзона Круза, когда все те блага, которые потребляются индивидом, являются продуктом его же деятельности. По этой аналогии предполагается, что действия индивидуума, посредством которых он обогащает себя, не беря как будто бы ничего у кого-либо другого, должны обогатить также и общество в целом, поскольку сумма чистых приращений богатства индивидуумов должна быть в точности равной общему чистому приращению богатства общества. На основании изложенной критики Кейнс выводит три ключевых постулата экономической теории, которые намеревается развенчать в рамках собственной теории занятости, процента и денег что реальная заработная плата равна предельной тягости труда при существующей занятости, что не существует такого явления, как вынужденная безработица, что предложение само порождает спрос на любом уровне производства и занятости. Общие черты кейнсианской экономической теории могут быть сформулированы следующим образом. Когда занятость возрастает, в обществе увеличивается совокупный реальный доход. Вместе с ним растет и совокупное потребление. Однако не в той же мере, в какой растет доход работника. Из этого следует, что если бы вся возросшая занятость была направлена на удовлетворение возросшего спроса на предметы текущего потребления, Предприниматели терпели бы убытки из-за необходимости инвестировать больше средств в работников, чтобы обеспечивать возросшее потребление. Поэтому равновесным может быть только такой уровень занятости, при котором предпринимателю не приходится ни расширять, ни сокращать его. Всякий другой уровень занятости же приведет к несовпадению совокупной цены предложения и совокупной цены спроса. Таким образом, размер занятости не определяется предельной тягостью труда, то есть соотношением затрат к реальной заработной плате. С той оговоркой, что объем предложения труда при данной реальной заработной плате соответствуют верхней границе потенциально возможного уровня занятости. Склонность общества к потреблению и объем новых инвестиций совместно определяют объем занятости, который, в свою очередь, совершенно определенным образом связан с величиной реальной заработной платы. Если склонность к потреблению и объем новых инвестиций приводит к недостаточности эффективного спроса, тогда действительный уровень занятости будет меньше, чем потенциальное предложение труда при существующей реальной заработной плате. А реальная заработная плата, соответствующая состоянию равновесия, будет больше, чем предельная тягость труда при этом же состоянии равновесия. Иными словами, Теория Кейнса основывается на взаимозависимости потребительского спроса на товары и предложения на рынке труда. Если спрос на товары падает, снижается и спрос работодателя на труд. Однако если спрос на товары растет слишком сильно, равновесная занятость все равно упирается в потолок полной занятости поскольку увеличение рабочих мест требует дополнительных трат со стороны предпринимателей. Данное обоснование, указывает автор, объясняет парадокс существования бедности среди изобилия, поскольку недостаточность эффективного спроса может привести и часто приводит к сокращению роста занятости еще до того, как будет достигнут уровень полной занятости. Недостаточность эффективного спроса будет мешать росту производства. Поэтому чем богаче общество, тем сильнее тенденция к увеличению разрыва между фактическим и потенциальным объемом производимой продукции. Дело в том, что бедное общество предпочитает потреблять значительно большую часть своей продукции, так что даже весьма скромный уровень инвестиций будет достаточным для обеспечения полной занятости. В то время как богатое общество должно отыскать значительно более широкие возможности для инвестирования с тем, чтобы склонность к сбережениям его более богатых представителей была совместима с занятостью его более бедных членов. Так потенциально богатом обществе при слабом побуждении предпринимателей к инвестированию, объем производимой продукции будет не расти, а, напротив, сокращаться, пока излишек дохода над потреблением придет в соответствие со слабым побуждением к инвестированию. Более того, сами перспективы инвестиций в производство и занятость в богатом обществе менее благоприятны, поскольку требуют больших затрат, не соответствующих эффективности спроса. Этим обусловлено обращение автора к изучению теории процента и денег, о которой пойдет речь далее. Прежде чем перейти к развернутому обоснованию своей теории, Кейнс поднимает три методологические проблемы, а именно — Необходимость выбора единиц измерения, пригодных для исследования экономической системы в целом. Определение роли, которую в экономическом анализе играют предположения. Определение дохода. Автор заявляет о невозможности использовать единицы измерения, концепции национального дохода, запаса реального капитала и общего уровня цен, и определяет два важнейших измерения совокупных объемов, выраженную в деньгах сумму ценностей и объем занятости. Для измерения объема занятости Кейнс предлагает использовать в качестве единицы измерения один час неквалифицированного труда, а час квалифицированного труда рассчитать в соответствии с отношением между оплатой квалифицированного и неквалифицированного труда. Иначе говоря, если час неквалифицированного труда взять за единицу, то час квалифицированного труда, оплачиваемый вдвое больше, будет содержать две единицы. Единицу измерения объема занятости Кейнс называет единицей труда, а денежную заработную плату — за единицу труда единицей заработной платы. В этом случае совокупная заработная плата определяется как произведение единицы труда и единицы заработной платы. При этом автор отмечает, что данная формула не противоречит тому, что существуют большие различия в профессиональной квалификации индивидуальных рабочих и в степени их пригодности для различных видов работы, поскольку каждый человек реализует свой вклад в совокупное предложение труда, пропорционально получаемому им вознаграждению. Следовательно, диспропорция между наймом квалифицированных и неквалифицированных работников является лишь одним из факторов убывания доходности предпринимателя — и не оказывает влияния на общий уровень занятости. Автор предлагает при анализе функционирования экономической системы строго ограничиваться двумя единицами измерения — денежной единицей и единицей труда. Иные же экономические измерения, например, размеры совокупной продукции — Объемы всего капитального оборудования и общего уровня цен рассматриваются им только для некоторых исторических сопоставлений, поскольку они заведомо неточны и носят приблизительный характер. Говоря о предположениях, как о факторе, определяющем размеры производства и уровень занятости, Кейнс отмечает, что любой предприниматель опирается на прогнозирование будущего спроса на его товар. Существует два типа подобных предположений. Краткосрочные предположения, при которых предприниматель, начиная производство определенной продукции, намечает цену, которую он рассчитывает получить за эту продукцию, после того, как она станет пригодна к потреблению, или может быть продано. Долгосрочное предположение. Когда предприниматель пытается спрогнозировать, какова может быть ожидаемая структура его будущих доходов, если для производства товара ему придется прибегнуть к увеличению своего капитального имущества. Кейнс указывает, что именно от расчетов на будущее и зависит объем занятости, которую предоставляют фирмы, поскольку фактически достигнутые результаты производства и продажи продукции влияют на занятость лишь в той мере, в какой они вызывают изменения соответствующих предположений. При этом изменения в предположениях оказывают влияние на занятость лишь по истечении значительного промежутка времени поскольку изменения в худшую сторону, как правило, не бывают настолько резкими и внезапными, чтобы вызвать немедленную приостановку производственных процессов, равно как и при повороте в лучшую сторону. Зависимость уровня занятости от расчетов на будущее Кейнс иллюстрирует, введя в научный оборот понятие длительной занятости, от которой понимается устойчивый уровень занятости вследствие стабильных прогнозов на будущее. Таким образом, изменения в расчетах на будущее могут вызывать колебания занятости до тех пор, пока не будет достигнут определенный уровень длительной занятости, соответствующий уровню производства на данном этапе. При этом данный процесс крайне динамичен, и новые предположения могут накладываться на старые, прежде чем влияние предшествовавших изменений будет исчерпано в полном объеме. Поэтому экономика постоянно испытывает на себе влияние многих взаимно переплетающихся факторов, связанных с различными прошлыми состояниями расчетов на будущее. Из изложенного следует, что уровень занятости существующий в любой момент времени, зависит не только от текущего состояния расчетов на будущее, но также и от различных предположений в течение минувшего периода. Наконец, автор приводит несколько методик определения дохода как методологического основания кейнсианской экономической теории. Первое. Совокупный чистый доход предпринимателя — представляет собой превышение стоимости готовой продукции, проданной в течение известного периода, над первичными издержками производства, то есть затрат, напрямую связанных с эксплуатацией оборудования. Второе. Совокупный чистый доход определяется разницей между стоимостью готовой продукции, проданной в течение известного периода, над суммой первичных издержек производства и добавочных издержек, под которыми понимается износ и порча оборудования, а также иные страхуемые риски. При этом автор делает оговорку, что добавочные издержки весьма непросто разграничить с непредвиденными потерями, тогда как вторые, в отличие от первых, не оказывают существенного влияния на прогнозирование экономических результатов. Он указывает, что граница между данными понятиями в значительной степени является условной, а их различие зависит прежде всего от того, каков общепринятый критерий для исчисления добавочных издержек. В этом смысле он предлагает исчислять непредвиденные потери как соотношение первоначально оцененных издержек и суммы реально понесенных расходов предпринимателя. Кейнс приводит ряд условий, которые отвечают определению дохода: доход равно потребление плюс инвестиции, сбережение равно Доход минус потребление. Сбережение равно инвестиции. Таким образом, доход представляет собой превышение выручки, которую предприниматель получает за продаваемую им продукцию над издержками использования. Сбережение рассматривается Кейнсом как разница между доходом предпринимателя и потреблением реализуемой им продукции. Следовательно, заключает автор, совокупное превышение дохода над потреблением, то есть сбережения, не может отличаться от увеличения ценности капитального имущества, то есть инвестиций. Решение потреблять и решение инвестировать совместно определяют величину дохода. Размеры же совокупного дохода и совокупного сбережения в масштабах общества представляют собой результат действий многих лиц, которые свободно решают, потреблять или нет, и, соответственно, инвестировать или нет. А вместе с тем Кейнс дополняет формулу определения дохода еще одной переменной — издержками использования, которые, по мнению автора, имеют важное значение для теории стоимости, что, однако, часто упускается из виду. Под такими издержками понимаются расходы, которые предприниматель несет в связи с использованием своего капитального оборудования и которые имеют накопительный эффект. Таким образом, некоторой части платежей данного предпринимателя другим предпринимателям противостоит сумма его текущих инвестиций, в его собственное капитальное оборудование. А остаток представляет собой дополнительную сумму, кроме всех выплат владельцам факторов производства, которые ему пришлось пожертвовать для того, чтобы произвести всю проданную продукцию. Автор указывает, что учет издержек использования позволяет точнее определить доход предпринимателя, принимая во внимание, все произведенные им затраты. Одновременный учет издержек использования и добавочных издержек, о которых речь шла ранее, позволяет более четко выявиться отношение между долгосрочной ценой предложения и краткосрочной ценой предложения. Для того, чтобы фирма могла получать нормальную прибыль, уровень долгосрочной цены предложения должен превышать вышеуказанные долгосрочные издержки на сумму, определяемую текущей ставкой по кредитам, выдаваемым на тот же срок с той же степенью риска. В этой связи Кейнс дополняет понятие долгосрочных издержек третьим компонентом. Издержками риска, то есть расходами, необходимыми для компенсации возможных непредвиденных отклонений действительные выручки от ожидаемого валового дохода. Таким образом, долгосрочная цена предложения оказывается равной сумме издержек использования, добавочных издержек, издержек риска и расходов на оплату процентов по кредиту. Следовательно, при анализе долгосрочной цены предложения можно прибегнуть к разложению ее на указанные компоненты. Краткосрочная же цена предложения равна предельным первичным издержкам производства. В связи с этим, покупая оборудование или изготавливая его на своих предприятиях, предприниматель должен рассчитывать на то, что он сможет покрыть свои добавочные издержки издержки риска и расходы на оплату процентов за счет разности между предельными и средними первичными издержками производства. Кейнс закономерно поднимает проблему исчисления издержек использования в рамках отдельного производственного цикла. Поскольку издержки использования представляют собой уменьшение ценности оборудования, вызванное использованием этого оборудования. По сравнению с той ценностью, которой оно бы располагало, если бы не участвовало в производственном процессе, Кейнс предлагает при их расчете отталкиваться от величины дисконтированного дополнительного ожидаемого дохода, который мог бы быть получен позднее, если бы оборудование не было использовано в настоящее время. Так, отказ от использования оборудования сегодня позволяет отсрочить его ремонт. Однако тем самым потенциальный доход может снизиться, если он превышал бы сумму затрат на издержки использования. При этом необходимо понимать, что износ разных агрегатов оборудования может происходить неравномерно, в связи с чем издержки использования Как правило, стабильны и не склонны к падению, за исключением случаев, когда предприниматель располагает достаточным излишком оборудования. Однако, по мере того, как излишки становятся меньше, издержки использования будут постепенно увеличиваться. В этой связи Кейнс ссылается, например, утилизации излишних и устаревших предприятий, Демонтаж половины излишних заводов может привести к немедленному повышению цен, поскольку предельные издержки использования возрастут, и вследствие этого увеличится текущая цена предложения. Далее, от понятия «издержек» автор переходит к определению понятия инвестирования, В то время как в отношении терминов «сбережение» и «потребление» в экономической науке сложился своего рода консенсус, в определении инвестиций, тем не менее, возникают некоторые различия. Так обычно под инвестициями понимают покупку одним лицом или корпорацией какого-либо имущества либо ценных бумаг на фондовой бирже. При этом существует несколько видов инвестиций. Новые которые возникают при покупке капитального имущества за счет дохода. Реинвестиции, которые представляют собой повторное капиталовложение денежных средств, полученных от инвестирования. Дезинвестиции, то есть продажа имущества, приобретенного в качестве инвестиции. Для обоснования тезиса о том, что сбережения и инвестиции предпринимателя должны совпадать, Кейнс опирается на понятие «чистых инвестиций», то есть совокупных инвестиций, которые выражаются в увеличении чистой ценности всех видов капитального имущества без учета изменения ценности старого капитального имущества, которое имело значение при определении чистого дохода. При таком определении Инвестиции включают всякий прирост ценности капитального имущества, независимо от того, состоит ли последнее из основного, оборотного или ликвидного капитала. Автор указывает, что уровень занятости, а следовательно и размеры производства и реального дохода, устанавливается предпринимателем под влиянием стремления довести до максимума его нынешнюю и будущую прибыль. Уровень же занятости, при котором прибыль предпринимателя окажется максимальной, зависит от функции совокупного спроса, определяемой, в свою очередь, тем, как он расценивает перспективы выручки, складывающейся при различных возможных соотношениях между потреблением и инвестициями. Кейнс критикует теории о превышении сбережений над инвестициями. Объясняя это тем, что их авторы, такие как Хаек, Робинсон и другие, для ее обоснования вводят в оборот категорию вынужденного сбережения, которая, по мнению автора, лишена смысла. Кейнс характеризует вынужденное сбережение как превышение действительных сбережений над тем, что сберегалось бы, Если бы в состоянии длительного равновесия существовала полная занятость. Из этого он делает вывод, что данная категория представляет собой крайне редкое и неустойчивое явление, которое не оказывает существенного влияния на действительные экономические отношения. Так, понятие вынужденного сбережения впервые было использовано Бэнтамом который писал про последствия увеличения массы обращающихся денег в сравнении с количеством товаров, продаваемых за деньги в условиях полной занятости, когда реальный доход уже не может быть увеличен. Однако в условиях отсутствия полной занятости данное явление применимо лишь существенными оговорками. Аргументируя теорию о том, что любое сбережение эквивалентно инвестиции, Кейнс заключает, что никто не может сберечь, не приобретая при этом активов в какой-либо форме, будь то наличные деньги, долговые обязательства или капитальные блага. Также никто не может приобрести имущество, которым бы он раньше не владел, если только имущество равной стоимости не окажется вновь произведенным либо же если кто-нибудь другой не расстанется с имуществом той же ценности, которым он располагал раньше. В первом случае сбережению соответствуют новые инвестиции. Во втором случае кто-то другой должен сократить свои сбережения на равную сумму. Для иллюстрации своей теории равенства сбережения инвестициям Кейнс приводит пример вкладчика и банка. С одной стороны, вкладчик инвестирует в банк, увеличивая тем самым сбережения. С другой же, если с каким-либо имуществом расстается банк, значит, некий вкладчик также должен расстаться с частью своих наличных денег. Отсюда следует, что совокупное сбережение индивидуума, о котором идет речь, и всех других вместе взятых неизбежно должно быть равным текущим новым инвестициям. В этом смысле институт банковского кредита в полной мере является олицетворением данного механизма. Так, предоставление банковского кредита приводит в действие три тенденции. Первая. Расширяются размеры производства. Вторая. Увеличивается ценность предельного продукта выраженная в единицах заработной платы. Третье — повышается единица заработной платы, выраженная в деньгах. Однако ровно те же тенденции имеют место при любом расширении производства, независимо от того, какими конкретно факторами оно было вызвано. Тем не менее, Кейнс отмечает, что речь идет о сбережениях и инвестициях именно в масштабах общества. Он уточняет, что рост сбережений отдельного лица далеко не обязательно означает увеличение совокупных инвестиций на равную сумму, поскольку индивид таким образом обеспечивает личное, а не совокупное богатство. С одной стороны, он действительно может оказать влияние на богатство иных лиц, но с другой Сбережения каждого индивидуума определяются его свободным решением воздержаться от расходования той или иной суммы, независимо от того, что он или другие захотят инвестировать. Однако общая величина сбережений все равно оказывается равной общей сумме инвестиций, поскольку индивидуальное сбережение едва ли может оказать сколько-нибудь заметное влияние на доход индивида. Но воздействие его потребительских расходов на доходы других исключает возможность того, чтобы все одновременно сберегали ту или иную заранее заданную сумму. Рассмотрев основные методологические начала своей экономической теории, Кейнс переходит к изучению проблемы определения объема занятости. В рамках кейнсианской концепции объем занятости соответствует точке пересечения функции совокупного предложения с функцией совокупного спроса. Функция совокупного предложения в основном зависит от технических условий предложения. Однако... Прежде чем приступить к их обсуждению, автор предлагает рассмотреть функцию совокупного спроса. Функция совокупного спроса определяется соотношением уровня занятости и выручкой, совокупностью суммы, которая при данном уровне занятости расходуется на потребление, и того, что идет на инвестирование. Говоря об определении суммы, которая затрачивается на потребление при данном уровне занятости, Кейнс предлагает использовать функцию, которая связывает потребление, выраженное в единицах заработной платы, с доходом, также выраженным в единицах заработной платы, и соответствующим уровню занятости, хотя и делает оговорку, что данная формула может несколько различаться для разных сфер труда. В этой связи Кейнс вводит еще одну переменную, а именно склонность к потреблению, и определяет ее как функциональную зависимость между уровнем дохода, выраженного в единицах заработной платы, и той частью указанного дохода, которая затрачивается на потребление. Кейнс указывает, что склонность к потреблению определяется как объективными, так и субъективными факторами. К объективным факторам, оказывающим влияние на склонность к потреблению, Кейнс относит изменение единицы заработной платы, изменения в разнице между доходом и чистым доходом, непредвиденные изменения в ценности капитала, не принятые в расчет при исчислении чистого дохода. Изменения в норме дисконта или в пропорции обмена настоящих благ на будущее. Изменения в налоговой политике. Изменения предполагаемого отношения между текущим и будущим уровнями дохода. Тем не менее, Кейнс обращает внимание, что действительно серьезное влияние на склонность к потреблению, оказывают только изменения денежной единицы заработной платы, непредвиденные изменения в ценности капитала и изменения в норме процента и в налоговой политике. Иные объективные факторы в нормальных условиях существенного воздействия на готовность к расходованию денег не оказывают. Таким образом, склонность к потреблению является довольно устойчивой функцией. Автор формулирует правило, согласно которому люди склонны, как правило, увеличивать свое потребление с ростом дохода, но не в той же мере, в какой растет доход. При этом рост дохода на первых порах, как правило, сопровождается увеличением сбережений в больших масштабах а падение дохода — сокращением сбережений в больших масштабах, чем это имеет место на протяжении длительного периода, поскольку привычка к поддержанию привычного уровня жизни не успевает измениться в краткосрочной перспективе. Именно с этим законом Кейнс связывает устойчивость экономической системы, поскольку если занятость, а вместе с ней и совокупный доход возрастают, Не все дополнительно занятые рабочие и служащие потребуются для удовлетворения нужд добавочного потребления. Равно как в случае, если занятость падает до низкого уровня. Совокупное потребление снизится на меньшую величину, чем та, на которую сократился реальный доход. Из указанного автор делает вывод — что увеличение занятости всегда должно происходить вместе с увеличением инвестиций, поскольку иное окажется нерентабельным. Если только разрыв между ростом расходов потребителей и повышением цены совокупного предложения не будет заполнен увеличением инвестиций. Кейнс заключает что потребление является математической функцией от чистого дохода и от чистых инвестиций. Чем крупнее финансовые отчисления, которые считают необходимым произвести для того, чтобы затем вывести чистый доход, тем менее благоприятным с точки зрения увеличения потребления, а потому и занятости, окажется воздействие данного уровня инвестиций. Данное утверждение он иллюстрирует примером жилого дома, арендная плата за которой не расходуется на ремонт в течение длительного времени, тем самым негативно влияя на занятость, которая в иных случаях могла бы оставаться неизменной, если бы ремонт дома производился постоянно. Однако в определенный момент указанные денежные средства расходуются на капитальный ремонт, тем самым резко увеличивая занятость. Если распространить данный пример на экономику в целом, получится, что денежные средства аккумулируются в больших масштабах, в то время как инвестиции не растут так же быстро, а, следовательно, не растут и доходы населения, поскольку они не могут подняться выше некоторого довольно низкого уровня, который соответствует сравнительно небольшим масштабам совокупных чистых инвестиций. Таким образом, накопление фондов погашения и тому подобного обычно порождает тенденцию к сокращению покупательной способности потребителя задолго до того, как появится потребность в крупных расходах, толкающих экономику к росту. Кейнс излагает следующую логическую цепочку. Потребление представляет собой единственную цель всякой экономической деятельности. Возможности увеличения числа занятых рабочих и служащих неизбежно ограничены масштабами совокупного спроса, Совокупный спрос может быть порожден лишь текущим потреблением, либо же приготовлениями, обеспечивающими будущее потребление. Общество может создать условия для будущего потребления лишь путем расширения физического объема текущего производства. Исходя из вышеизложенного, так называемое финансовое благоразумие, который выражается в воздержании от излишних трат, будет порождать тенденцию к сокращению совокупного спроса и тем самым будет оказывать неблагоприятное воздействие на материальное положение населения. Таким образом, заключает Кейнс, до тех пор, пока не появятся какие-то новые виды хозяйственных операций, Безработица остается единственным фактором обеспечения стабильности экономики за счет сокращения разрыва между полученным доходом и уровнем потребления. В завершении анализа объективных факторов, оказывающих влияние на склонность к потреблению, автор заключает, что капитал не является замкнутой в себе субстанцией которые существуют независимо от потребления. Напротив, всякое ослабление склонности к потреблению приводит не только к сокращению спроса на потребительские товары, но и к уменьшению спроса на капитал. Субъективные же факторы изменения склонности к потреблению описывают психологические особенности человеческого характера а также общественные привычки и институты, которые не подвержены резкому изменению в течение коротких промежутков времени. При этом характер возможного воздействия субъективных факторов на склонность к потреблению также следует учитывать в рамках реализации экономической политики. Под субъективными факторами Кейнс подразумевает прежде всего те социальные мотивы, которые определяют размеры расходов при данном совокупном доходе и при данных объективных факторах, которые были рассмотрены выше. Автор выделяет восемь основных стимулов, побуждающих людей воздерживаться от расходования получаемого ими дохода. Первый. Резерв на случай непредвиденных обстоятельств. Второй. Сбережение в связи с необходимостью позаботиться о старости. Предоставить членам семьи возможность получить образование, содержать иждивенцев и так далее. Третий. Желание обеспечить себе доход в форме процента или увеличение ценности имущества в будущем. Четвертый. Подсознательное желание постепенно увеличивать свои будущие расходы. Пятый. Желание наслаждаться чувством независимости и самостоятельности. Шестой. Создание финансовой подушки безопасности для спекулятивных или коммерческих операций. Седьмой. Сбережение с целью передачи имущества в наследство. Восьмой. Удовлетворение чувства скупости как такового. Эти восемь стимулов могут быть названы осторожностью, предусмотрительностью, расчетливостью, стремлением к лучшему, независимостью, предприимчивостью, гордостью и скупостью. Помимо сбережений, накапливаемых отдельными лицами, значительная часть доходов сберегается центральными правительствами и местными органами власти, мотивы которых можно также охарактеризовать как Первое. Желание обеспечить ресурсы для осуществления дальнейших капиталовложений. Второе. Желание обеспечить себя ликвидными ресурсами на случай непредвиденных обстоятельств. Третье. Желание обеспечить постепенное возрастание доходов, чтобы избежать критики и репутационных потерь. Четвертое. Финансовое благоразумие и стремление респектабельности. Все вышеперечисленные мотивы приводят к тому, что накопление резервов финансовых отчислений превышает издержки использования и добавочные издержки. В ряде случаев такие мотивы призваны обеспечить отрицательное сбережение в следующем периоде, когда накопленные средства будут в большем объеме потрачены на семейные или публичные нужды. При этом Кейнс не пытается строить экономическую теорию на основании конкретных субъективных факторов, а учитывает лишь фон субъективных стимулов к сбережению и, соответственно, к потреблению, который подвержен сравнительно медленному изменению. Из указанного он делает вывод о том, что кратковременные изменения в потреблении зависят главным образом не от большинства названных субъективных или объективных факторов, а от того, с какой скоростью осуществляется переход к новому уровню текущего дохода, измеряемого в единицах заработной платы. Далее автор переходит к исследованию проблемы установления соотношения — между совокупной занятостью и доходом с одной стороны и масштабами инвестиций с другой. Для определения соотношения между доходом и инвестициями Кейнс использует термин «мультипликатор», позаимствованный им у Ричарда Кана. Автор также вводит в оборот термин «первичная занятость», под которой понимается занятость Непосредственно связанные с инвестициями. Мультипликатор инвестиций К по Кейнсу предполагает сумму, на которую увеличивается доход в случае прироста общей суммы инвестиций. В этом случае доход увеличивается на сумму, которая в К раз превосходит прирост инвестиций. Автор иллюстрирует данное заключение примером при котором некоторое общество гипотетически потребляет 9 десятых полученного дохода. Тогда мультипликатор будет равен 10, и совокупная занятость, вызванная, например, увеличением общественных работ, окажется в 10 раз больше первичной занятости, обеспечиваемой непосредственно самими общественными работами. Кейнс также формулирует понятие предельной склонности к потреблению, которое определяется как отношение между приростом потребления домохозяйства и увеличением его располагаемого дохода. Он указывает, что увеличение занятости может ограничиваться первичной занятостью, непосредственно связанной с расширением общественных работ только в том случае, если общество, несмотря на рост занятости, а, следовательно, и реального дохода, будет сохранять свое потребление на прежнем уровне. Если же общество будет стремиться потребить целиком любое приращение дохода, тогда равновесие не может быть достигнуто ни при каком уровне цен, и цены будут расти безгранично. Кейнс моделирует две ситуации, чтобы продемонстрировать влияние предельной склонности к потреблению на уровень занятости. Так, если предельная склонность к потреблению приближается к единице, то даже небольшие колебания в размерах инвестиций повлекут за собой интенсивные колебания занятости. При этом сравнительно небольшой прирост инвестиций приведет к достижению полной занятости. Если же предельная склонность к потреблению немногим отличается от нуля, то небольшие колебания в размерах инвестиций будут вызывать малые изменения в размерах занятости. И тогда для того, чтобы достигнуть полной занятости, может потребоваться большой прирост инвестиций. «В действительности», — заключает автор, — Предельная склонность к потреблению расположена между этими двумя ситуациями, хотя и намного ближе к единице, чем к нулю. Поэтому при определении мер экономической политики следует учитывать, что до момента достижения полной занятости рост цен будет сочетаться с увеличением совокупного реального дохода. Тогда как, если полная занятость будет достигнута, то всякая попытка еще больше увеличить инвестиции, независимо от величины предельной склонности к потреблению, повлечет за собой инфляцию. Логика предшествующих рассуждений автора базируется на принципе, что изменения в размерах совокупных инвестиций могут быть предусмотрены заблаговременно, так чтобы отрасли промышленности Изготовляющие потребительские блага, могли развиваться равномерно с отраслями, производящими капитальные блага. И цены потребительских благ не испытывали более резких потрясений, чем это вытекает из самого факта увеличения производимой продукции в условиях убывающей доходности. А вместе с тем Кейнс утверждает, что изложенная теория сохраняет актуальность и в ситуации, когда капитальное производство расширяется неравномерно и непрогнозируемо. Автор указывает, что, во-первых, непредвиденное расширение производства в отраслях, производящих капитальные блага, не приводит немедленно к такому же увеличению общей суммы инвестиций, а вызывает их постепенный рост, и, во-вторых, что оно может вызвать временное отклонение предельной склонности к потреблению от ее обычного значения, за которым вновь последует постепенное возвращение к норме. Это происходит потому, что при неожиданном расширении производства капитальных благ, то есть товаров, обеспечивающих сам процесс производства, расширяется и занятость в этой отрасли. И те, кто получил работу в ней, будут стремиться получить взамен некоторые части своих дополнительных доходов потребительские блага. А в результате этого цены потребительских благ будут повышаться до тех пор, пока не будет достигнуто временное равновесие между спросом и предложением за счет уменьшения денежных накоплений под влиянием роста цен. Поскольку равновесие восстанавливается в результате отсрочки в потреблении, имеет место временное сокращение предельной склонности к потреблению, то есть уменьшается численное значение мультипликатора. Иными словами, снижается коэффициент роста дохода в случае увеличения общей суммы инвестиций. Однако с течением времени отрасли, производящие потребительские блага, приспосабливаются к новому уровню спроса, и тогда предельная склонность к потреблению на протяжении некоторого времени оказывается даже выше обычной и возвращается к нормальному уровню. Таким образом, в известной степени наблюдается цикличность экономических процессов, лежащая в основе кейнсианской политэкономии. Практической иллюстрацией влияния склонности к потреблению и мультипликатора на занятость является Институт общественных работ, который во многом способствовал выходу Соединенных Штатов Америки из Великой депрессии 1929-1933 годов. Обращаясь к опыту антикризисной политики США, Кейнс заключает — что один и тот же прирост численности людей, привлекаемых к осуществлению общественных работ, может оказать значительно большее влияние на совокупную занятость, когда уровень безработицы особенно высок, нежели когда экономика приближается к уровню полной занятости. Вместе с тем, чем ближе экономика к полной занятости, то есть чем ниже процент вынужденной безработицы, тем труднее осуществлять борьбу с ней путем дополнительного увеличения инвестиций. Когда существует вынужденная безработица, то предельная тягость труда неизбежно оказывается значительно меньше, чем полезность предельного продукта, поскольку для человека, который долго оставался безработным, некоторые трудовые затраты не только не будут в тягость, но, напротив, могут доставлять ему удовлетворение. В этом смысле Кейнс с изрядной иронией заключает, что если бы казначейство наполняло бутылки банкнотами, закапывало их в шахтах, а затем предоставляло бы частной инициативе выкапывать эти банкноты из земли, то безработица могла бы полностью исчезнуть, а косвенным образом —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 Автор переходит к изучению вопроса предельной эффективности капитала. Одним из ключевых понятий, определяющих эффективность капитала, будет являться ожидаемый доход от инвестиций, то есть право на будущий доход, который ожидает получить покупатель капитального имущества в течение его срока службы. Ожидаемому доходу от инвестиции — противостоит цена предложения капитального имущества. Понимаемая как цена, достаточная для того, чтобы побудить производителя к выпуску новой единицы этого имущества. В этом смысле под эффективностью капитала необходимо понимать отношение, которое связывает ожидаемый доход от капитального имущества с его ценой предложения то есть отношение между ожидаемым доходом, приносимым дополнительной единицей данного вида капитального имущества и ценой производства этой единицы. Наибольшая из этих предельных эффективностей отдельных видов имущества может рассматриваться как предельная эффективность капитала в целом. Предельная эффективность капитала зависит от нормы дохода, которую рассчитывают получить, вкладывая деньги во вновь произведенное имущество, а не от последующей оценки того, что принесло инвестирование в отношении к его первоначальной стоимости, по данным на конец срока службы имущества. Если в течение некоторого периода времени происходит увеличение инвестиций в какой-либо вид капитала, его предельная эффективность уменьшается по мере того, как растут инвестиции, потому что с ростом предложения будет падать доход от данного вида капитала, а также в связи с тем, что усиление нагрузки на мощности по производству соответствующих капитальных благ вызовет возрастание их цены предложения. Кейнс указывает, что в экономической теории не сложилось единообразного подхода к определению предельной эффективности капитала. Он связывает это с тем, что классическая теория игнорирует тот факт, что эффективность зависит от ожидаемого дохода от капитала, а не только от его текущей отдачи. Автор иллюстрирует это примером, согласно которому При увеличении издержек производства уже произведенная продукция, на протяжении всего срока службы, конкурирующая с продукцией, которую предстоит выпустить на новом оборудовании, будет продаваться по более низкой цене до тех пор, пока новое оборудование не подешевеет и не уравновесит цены на продукцию. В той мере, в какой подобные перемены прогнозируются заранее, как более или менее вероятные, предельная эффективность капитала соответственно убывает. Аналогичным образом, предложение о понижении ценности денег стимулирует инвестиции и повышает общую занятость, поскольку оно сдвигает вверх график предельной эффективности капитала тогда как предположение о повышении ценности денег оказывает депрессивное влияние, ибо оно сдвигает вниз график предельной эффективности капитала. Из указанного Кейнс выводит правило о различии между номинальной, денежной и реальной нормой процента. Однако указывает, что именно предельная эффективность капитала является фактором, на который непосредственно реагируют будущие изменения ценности денег, поскольку цены существующих активов всегда подстраиваются под изменения ожиданий относительно будущей ценности денег. Это объясняется тем, что стимул к расширению производства продукции определяется тем, насколько предельная эффективность капитала растет относительно нормы процента. Рассматривая влияние факторов риска на предельную эффективность капитала, Кейнс выделяет риск неполучения ожидаемого дохода, который возникает, когда инвестируются собственные средства. Риск взаимодавца, который выражается возможной утрате денежных средств в случае банкротства недобросовестного должника, а также риск изменения ценности единицы денежного стандарта. Покрытие первого из рисков — это так называемые необходимые общественные издержки, тогда как покрытие второго представляет собой дополнительное увеличение стоимости инвестиций которого не было бы, если бы кредитор и заемщик выступали как одно лицо, поскольку займодавец вынужден настаивать на большем повышении назначенной ставки на чистой норме процента, чтобы ему было выгодно сужать деньги. Такое явление Кейнс называет удвоением доли риска, говоря, что в период резкого экономического подъема Общераспространенная оценка степени риска со стороны как должника, так и кредитора имеет тенденцию становиться неблагоразумно низкой. Рассмотренная Кейнсом теория эффективности капитала противоречит построениям современной экономической теории, согласно которой экономика статична и определяется факторами, существующими в настоящем времени, в то время как предложенная концепция в большей степени опирается на фактор ожиданий. Однако подобная концепция позволяет приблизить теорию к действительности для реализации практических мер экономической политики. Развивая концепцию воздействия предположений на будущее, на экономические процессы, Автор описывает, от чего именно зависит ожидаемый доход, непосредственно определяющий эффективность капитала. Он делит факторы ожидаемого дохода на действительные факты, определяющие краткосрочные предположения и будущие события, определяющие предположения в долгосрочной перспективе. К первым из них он относит наличные запасы капитального имущества, а также величину существующего потребительского спроса на товары, для эффективного производства которых требуется применение капитала в относительно большем масштабе. Ко вторым, изменения в типах и объемах запасов капитального имущества и во вкусах потребителей, размеры эффективного спроса последовательные моменты времени, а также изменения заработной платы в денежном выражении. В этом смысле Кейнс анализирует экономическое содержание состояния уверенности, называя его одним из основных критериев эффективности капитала. Автор заключает, что зачастую люди на практике исходят из фикции того, что существующая рыночная оценка точно отражает имеющиеся знания факторов, которые будут влиять на доход от инвестиций, и что эта оценка меняется лишь в соответствии с изменением этих знаний. Между тем очевидно, что это не так, поскольку полученные знания не обеспечивают достаточной основы для предположений, рассчитанных с математической точностью. Тем не менее... Пока большинство участников рынка оценивает экономические процессы именно таким образом, обеспечивается некая стабильность рыночных отношений. Таким образом, отдельный инвестор считает свое вложение надежным в отношении коротких периодов времени, если он может быть уверен в том, что не рухнут условия игры а также считает, что он сможет вовремя изменить размер вложенного им капитала, прежде чем успеет произойти кризис. Эта уверенность обеспечивает ликвидность его инвестиций с общественной точки зрения. При этом подобного рода механизм крайне непрочен, поскольку опирается лишь на условности. Кейнс иллюстрирует это следующими примерами. Первое. Рост числа акционеров, не принимающих участия в управлении и не обладающих специальными знаниями о будущем отрасли, приводит к тому, что существенно ослабевает элемент действительного знания в оценке соответствующих предприятий или бумаг как теми, кто владеет ими, так и теми, кто намеревается их купить. Второе. Ежедневные колебания прибыли от текущих вложений капитала, которые носят приходящий характер, тем не менее оказывают чрезмерное влияние на рынок. Спрос на покупку акций определяется сезонностью и другими факторами, которые не имеют действительного значения в долгосрочной перспективе. Третье. Условная оценка состояния уверенности большого числа несведущих индивидуумов подвержена резким изменениям под влиянием факторов, которые не имеют большого значения для ожидаемых доходов. Четвертое. Мнение крупных игроков напрямую определяет состояние рынка, когда при оценке того или иного капитала вложения имеет значение нереальная стоимость какого-то объекта вложения капитала для человека, а то, как рынок будет оценивать его под влиянием массовой психологии в будущем. Пятое. Снижение доверия взаимодавцев к заемщикам может привести к резкому падению рынка акций. Автор также обращает внимание на то, что при всех вышеперечисленных обстоятельствах ликвидность вложенного капитала не может быть одинаковой для общества в целом. В этом смысле личная цель большинства квалифицированных инвесторов заключается в том, чтобы опередить пулю или перехитрить толпу и сплавить поддельную или истертую монету ближнему. При этом игнорировать настроение масс, и инвестировать, основываясь на подлинном долгосрочном расчете, едва ли возможно, поскольку тот, кто пытается это сделать, должен затратить гораздо больше сил и подвергнуться большему риску, чем тот, кто старается, вернее, толпы угадать, как эта толпа будет себя вести, и при равенстве их способностей первый может сделать даже больше тяжелых ошибок. Положение на рынке Кейнс определяет как соотношение спекуляции, то есть действий, имеющих целью прогноз психологии рынка, и предпринимательства, то есть действий, имеющих целью прогноз ожидаемого дохода от имущества за весь срок его службы. В этом смысле... Спекулянты не приносят вреда, если они остаются пузырями на поверхности ровного потока предпринимательства. Однако положение становится серьезным, когда предпринимательство превращается в пузырь в водовороте спекуляции и когда расширение производственного капитала в стране становится побочным продуктом деятельности игорного дома, как это было с Уолл-стрит во времена биржевого кризиса 1926-1933 годов, и как во многом это происходит сегодня. А в этом обнаруживается противоречие, которое заключается в том, что, с одной стороны, запрет краткосрочных инвестиций мог бы способствовать стабильности рынка, Однако, с другой стороны, он лишил бы инвестиции ликвидности, которая, в свою очередь, способствует привлечению новых инвестиций. Ведь каждый инвестор вправе рассчитывать на ликвидность своего участия в деле и тем самым идти на риск. В этом смысле единственным радикальным средством против кризиса уверенности приносящего столько бед экономике, было бы оставление индивиду лишь выбора между потреблением своего дохода и заказом на производство конкретного капитального имущества, которое представляется наиболее разумным из доступных ему способов инвестирования. Тем не менее, автор отмечает, что для каждой сферы инвестирования Присущи также методы и средства смягчения последствий неправильного представления о будущем. И все они, так или иначе, определяются на основании нормы процента, поскольку именно ее стараются заложиться для покрытия заранее оцененных убытков. Так, для банковских суд предусмотрены расчеты сложных процентов, для строительства — перенос рисков с инвестора на съемщика жилья. Для вложения в предприятие общего пользования монопольные привилегии в купе с правом устанавливать такие тарифы, которые обеспечили бы заранее оговоренную прибыль. Все это свидетельствует о том, что состояние уверенности и изменения нормы процента напрямую определяют размеры инвестиций в экономику. Вместе с тем Кейнс указывает, что хотя изменение нормы процента действительно способно регулировать объемы инвестиций, по его мнению, государственная политика не должна ограничиваться лишь изменением нормы процента. Поэтому государство на основе общих социальных выгод должно брать на себя все большую ответственность за прямую организацию инвестиций. Резюмируя вышесказанное, Кейнс заключает, что предельная эффективность капитала определяет условия, на которых предъявляется спрос на судные капиталы, необходимые для новых инвестиций, тогда как норма процента определяет условия, на которых в данный момент предлагаются эти капиталы. Но что же такое норма процента, и на основании каких факторов она определяется. Согласно Кейнсианской доктрине, норма процента — это соотношение между предельной эффективностью капитала и психологической склонностью к сбережению, которая определяется единством двух самостоятельных видов решений, а именно склонности к потреблению, то есть изменению потребления во времени, предпочтением ликвидности индивидуума, которое определяет, какое количество своих ресурсов он желает удерживать в форме денег в различных ситуациях. Кейнс характеризует норму процента как вознаграждение за расставание с ликвидностью, то есть нежелание тех, кто владеет деньгами, расставаться с непосредственным контролем над ними. Иными словами, Это цена, которая уравновешивает желание удерживать богатство в форме наличных денег с находящимся в обращении количеством денег. Указанное означает, что если бы норма процента была ниже, то есть вознаграждение за расставание с наличностью понизилось, совокупное количество наличных денег, которое публика хотела бы иметь на руках, превысило бы имеющееся предложение. А если бы норма процента повысилась, образовался бы излишек наличных денег, которые никто не хочет держать. Таким образом, количество денег в обороте — это третий фактор, который в соединении с предпочтением ликвидности определяет действительную норму процента в данных обстоятельствах. Говоря о предпочтении ликвидности, Кейнс указывает, что необходимым условием ее сохранения является неуверенность относительно будущей нормы процента, то есть относительно совокупности процентных ставок по займам различных сроков, которые будут превалироваться в будущем. Так, если предполагается, что нужда в наличности может возникнуть до истечения некоторого количества лет, есть риск, что покупка долгосрочного долгового обязательства и последующее его превращение в наличные деньги обернутся убытком по сравнению с простым хранением наличных денег. Кроме того, различные люди по-разному оценивают перспективы. И у всякого, кто не разделяет господствующей оценки, выраженной в рыночных котировках, могут появиться достаточные основания держать ликвидные ресурсы для того, чтобы извлечь прибыль, если он окажется прав. Наконец, те люди, которые полагают, что будущие нормы процента — окажутся выше значений предполагаемых рынком имеют основания держать наличные деньги. Тогда как индивидуумы, чье мнение расходится с рынком в другую сторону, получают стимул занимать деньги на короткий срок с целью купить более долгосрочные обязательства. Все перечисленное Кейнс характеризует тремя видами мотивов. Трансакционным мотивом или мотивом обращения, то есть потребностью в наличных деньгах для текущих сделок потребительского или производственного характера. Мотивом предосторожности, то есть желанием обеспечить в будущем возможность распоряжаться определенной частью ресурсов в форме денежной наличности. Спекулятивным мотивом то есть намерением приберечь некоторый резерв, чтобы с выгодой воспользоваться лучшим по сравнению с рынком знанием того, что принесет будущее. Указанное вновь образует дилемму, согласно которой, при отсутствии вмешательства государства в рыночную экономику, предпочтение ликвидности, связанное с мотивом предосторожности, должно было бы сильно возрасти. Однако само существование организованного рынка также создает почву для широких колебаний спроса на наличные деньги, связанного со спекулятивным мотивом. Зависимость нормы процента от количества денег в обращении по общему правилу определяется обратной пропорцией. При возрастании количества денег падает норма процента. Автор указывает, что, тем не менее, могут также сложиться обстоятельства, при которых даже значительное увеличение количества денег окажет относительно скромное влияние на норму процента. Так, большое увеличение количества денег может внести столь большую неопределенность в перспективы, что усилится предпочтение ликвидности, связанное с мотивом, предосторожности. Причем мнение относительно будущей нормы процента может быть настолько единодушным, что и малое изменение текущих ставок вызовет массовую погоню за наличными деньгами. От рассуждений о сущности нормы процента и противоречиях ее влияния на экономические отношения Кейнс переходит к исследованию классической теории нормы процента, дабы показать ее несостоятельность для современной экономической модели. Традиционная теория рассматривает норму процента как фактор, который приводит в равновесие желания инвестировать и готовность сберегать. За инвестированием стоит спрос на соответствующие ресурсы за сбережением их предложения, в то время как норма процента есть такая цена ресурсов для инвестиции, при которой спрос и предложение уравниваются. Как цена некоторого товара неизбежно остановится на уровне, где спрос на этот товар равен его предложению, точно так же и норма процента под действием рыночных сил стремится к уровню, при котором объем инвестиций равен объему сбережений. При этом классическая теория представляет изменение нормы процента как некий саморегулирующийся процесс, который происходит без специального вмешательства со стороны государства. Следовательно, каждый новый акт инвестирования неизбежно увеличивает норму процента, если ему не противостоит усиление готовности сберегать. Кейнс находит данную теорию ошибочной. Он указывает, что норма процентов классической теории рассматривается как вознаграждение за выжидание, а не как вознаграждение за отказ от изъятия ценностей с вклада. Точно так же, как ставки дохода по займам или инвестициям с разной степенью риска рассматриваются в качестве вознаграждения не за выжидание как таковое, а за готовность пойти на риск. Таким образом, норма процента — это всего лишь одно из проявлений компенсации за риск неопределенности. Автор заключает, что сбережения и инвестиции относятся не к тому, что определяет систему а к тому, что определяется в ней. Они выступают как результаты действия таких определяющих факторов, как склонность к потреблению, график предельной эффективности капитала и норма процента. Важность данной теории на практике раскрывается в том, что она позволяет отказаться от принципа, согласно которому при прочих равных условиях уменьшение расходов будет вести к понижению нормы процента, а увеличение инвестиций — к ее повышению. Кейнс же предлагает использовать для определения нормы процента совокупный объем занятости. А в этом случае ослабление готовности расходовать, которое экономисты рассматривали как фактор увеличения инвестиций, на деле приводят лишь к уменьшению занятости. Далее Кейнс переходит к анализу психологических и деловых мотивов предпочтения ликвидности, которые определяют спрос на деньги. Всего таких мотива четыре, и они перекликаются с ранее рассмотренными мотивами, которыми руководствуются люди, не желающие депонировать денежные средства под процент. Первое. Мотив, связанный с доходом. Он определяется необходимостью уравновесить получение дохода и его расходования, которые разделены определенным интервалом. Второе. Коммерческий мотив. А в этом случае отказ от размещения денег под процент обусловлен необходимостью оплачивать издержки наведение дел до получения выручки от продажи продукции. Третье. Мотив предосторожности. Для него характерно, что хранение наличных денег осуществляется, чтобы обеспечить резерв для всякого рода случайностей, требующих внезапных расходов или на случай появления неожиданных перспектив выгодных покупок. Четвертое. Спекулятивный мотив. Он имеет место, когда индивид решает получить дополнительную прибыль за счет ожидания изменения предложения денег и повышения нормы процента. Тем не менее, очень важно проводить различия между изменениями нормы процента, которые вызваны изменениями в предложении денег для удовлетворения спекулятивного мотива, без каких-либо изменений функции ликвидности и изменениями, которые связаны с изменениями в предположениях, затрагивающих саму функцию ликвидности. Так, изменения в самой функции ликвидности, вызванные, например, появлением негативных новостей, которые побуждают к пересмотру предположений, Зачастую носят скачкообразный характер и потому дают импульсы к столь же скачкообразным изменениям нормы процента. Если новости оказывают одинаковое влияние на суждения и запросы каждого участника рынка, то норма процента самостоятельно приспособится к новой ситуации. Таким образом, каждой конкретной совокупности обстоятельств и предположений соответствует своя определенная норма процента. И ни перед кем не возникнет вопрос о каком-либо изменении своего обычного запаса наличных денег. При этом Кейнс заключает, что норма процента есть в значительной степени конвенциональный феномен, поскольку любой уровень процента будет прочным, если он с достаточной убежденностью принимается таковым обществом. Норма процента может десятки лет колебаться вокруг уровня, превышающего тот, при котором достижима полная занятость. Однако такое положение дел будет приниматься сообществом. Поэтому Кейнс делает вывод — что поддержание эффективного спроса на уровне, достаточно высоком для обеспечения полной занятости, мешает сочетание конвенциально установленной устойчивой нормы процента по долгосрочным займам и переменчивой и крайне неустойчивой предельной эффективностью капитала. Критикуя монетарную политику государства, основанную на классической экономической теории, автор анализирует существующие ограничения возможности органов власти по установлению процентных ставок по долгам на различные сроки и с различной степенью риска. Существующие ограничения он сводит к следующим тезисам. первое. В силу ограниченных полномочий органы власти намеренно сужают сферу своих операций долговыми обязательствами определенного типа. Второе. В случае падения нормы процента и функции ликвидности до такой степени, что почти каждый предпочтет иметь наличные деньги, а не долговые обязательства, приносящие столь низкие проценты, органы власти могут в принципе утратить контроль над нормой процента. Третье. В экстраординарных случаях, при крушении стабильности нормы процента, государство не имеет реальных полномочий, чтобы побудить людей держать деньги или долговые обязательства на каких-либо условиях. Четвертое. Снижение чистой нормы процента не всегда влечет за собой снижение издержек и рисков, поэтому норма процента, уплачиваемая типичным заемщиком, может снижаться медленнее, чем чистая норма процента, и ее не удастся снизить методами современной банковской и финансовой организации ниже определенного минимального уровня. В результате политика осуществляется без учета того, что рост цен на товары может быть связан с изменением единицы заработной платы, поэтому меры экономического воздействия, основанные на классической теории, по мнению Кейнса, не являются эффективными. Подводя некий промежуточный итог изложенным размышлением, Кейнс заключает что ожидание будущего потребления настолько прочно основывается на опыте нынешнего потребления, что сокращение последнего с большой вероятностью окажет негативное влияние на будущее потребление. Таким образом, экономия сегодня не обязательно приведет к тратам в будущем, а, напротив, может стать причиной еще большей экономии. Это, в свою очередь, повлечет снижение занятости. Следовательно, указывает автор, акт сбережения ведет к снижению занятости в будущем. Если акт сбережения никак не повышает ожидаемый доход, он и не будет стимулировать инвестиции. По этой же причине, инвестируя в какое-то производство, Лицо не может автоматически рассчитывать на увеличение своего дохода только лишь потому, что оно желает увеличить свое богатство, поскольку ожидаемый доход от предельной новой инвестиции вырастет только при наличии должного уровня спроса на определенные предметы в определенное время. Тем не менее, в текущих условиях минимальный ожидаемый доход которым придется удовлетвориться инвесторам, не может упасть ниже уровня, установленного текущей нормой процента. Таким образом, норма процента играет особую роль в установлении границы уровня занятости, поскольку она устанавливает стандартную величину, которая должна достигать предельная эффективность капитальных активов, если такие активы будут производиться заново. Анализируя влияние нормы процента на экономику, Кейнс заключает, что норма процента — это явление, характерное не только для денег, но и для любого другого товара. Для того, чтобы показать это, автор обращается к рассмотрению природы денег. Он указывает, что норма процента на деньги — Это процентное превышение востребованной банком суммы на определенный период под текущей ценой суммы. По аналогии с деньгами для каждого вида капитальных товаров возможно определить норму, аналогичную норме процента на деньги. Так, например, процент на пшеницу определяется разницей между миновой ценностью одинакового количества товара при немедленной и будущей поставке. При этом нормы процента для разных товаров не одинаковы точно так же, как различаются нормы процента на деньги для разных валют. Следовательно, заключает автор, собственная мера процента — каждого из товаров, дает нам такое же средство для измерения предельной эффективности капитала, как и деньги. Поэтому любой товар может быть использован для вычисления ожидаемого дохода от любого капитального актива в переводе на количество этого товара. Если не ожидается никаких изменений в отношении двух альтернативных товарных стандартов ценности, То предельная эффективность капитального актива будет одинаковой. Если один из альтернативных товаров изменится по ценности, выраженной во втором стандарте, то предельные эффективности капитальных активов изменятся в том же процентном отношении, согласно тому, в каком стандарте они измеряются. При этом Кейнс указывает, что определение некой единой для всей экономики нормы процента и единой предельной эффективности капитала не представляется возможным, поскольку отсутствует сводный товар, который мог бы выступать всеобщим стандартом ценности. В этом смысле деньги также не являются этим товаром, поскольку изменение их курса не влечет автоматического равного изменения нормы процента на другие товары. Тем не менее, невозможно отрицать, что именно норма процента на деньги оказывает решающее влияние на занятость, поскольку деньги выступают в обществе неким конвенциональным стандартом ценности. Кейнс указывает, что ценность любого актива определяется следующей совокупностью факторов. Первый. Любые товары приносят доход, измеряемый в них самих, тем самым содействуя процессу производства или оказывая услуги потребителю. Размер такого дохода может определять ценность актива. Второй. Любые активы за исключением денег влекут за собой издержки содержания, измеряемые в самих активах, то есть не обесцениваются сами по себе, что оказывает прямое влияние на их ценность. Третий — ценность товара определяется в том числе премией за ликвидность, то есть величиной, которую люди готовы уплатить за потенциальное удобство распоряжения активом. А в этом смысле деньги имеют наивысшую премию за ликвидность. Тогда как доход от капитала — например, машины, должен в номинальных условиях превышать издержки его содержания, его премия за ликвидность ничтожна. Для фонда ликвидных благ или избыточно накопленного капитала характерно то, что они вызывают издержки содержания, не принося никакого дохода, компенсирующего их. Для денег же, напротив, характерно, что сами по себе они не приносят никакого дохода. Издержки содержания для них ничтожны, а их премия за ликвидность значительна. Отсюда следует, что ценность денег обусловлена наивысшим среди прочих показателем общих поступлений, ожидаемых от собственности на актив которые измеряются доходами за вычетом суммы издержек содержания и премии за ликвидность. При этом, если допустить состояние равновесия цены спроса на разные товары, любой из них будет одинаково ликвидным и сможет выступать стандартом ценности. Отсюда те активы, номинальная цена предложения которых ниже их цены спроса, будут производиться вновь. Следовательно, их предельная эффективность будет выше, чем норма процента. Однако при дальнейшем увеличении их производства, их предельная эффективность имеет тенденцию падать. Таким образом, настанет момент, когда будет невыгодно производить эти активы, если только норма процента не упадет одновременно и в равной степени. Их выпуск прекратится, если предельная эффективность достигнет нормы процента. Следовательно, заключает Кейнс, особая роль нормы процента на деньги обусловлена тем, что денежная цена любого товара, кроме денег, имеет тенденцию падать по отношению к его ожидаемой будущей цене. Указанная обусловлена особыми свойствами денег, как товара. Во-первых, деньги имеют крайне незначительную эластичность производства, то есть реакцию общего количества труда, занятого в производстве денег, на увеличение того количества труда, которое можно будет купить за единицу денег. Иными словами, деньги нельзя производить по желанию. Этим обусловлена относительная стабильность денег как ценности. Вместе с тем, Кейнс указывает, что если бы деньги можно было выращивать как зерно или изготовлять как автомобили, тогда было бы возможно избегать кризисов, потому что если цена других активов в переводе на деньги имеет тенденцию падать, то больше труда будет направлено на производство денег. Во-вторых, Деньги, в отличие от иных товаров с низкой эластичностью производства, имеют эластичность замены, равную или почти равную нулю. Это означает, что когда миновая ценность денег возрастает, то не возникает никакой тенденции к замене их каким-нибудь другим товарам. Из особенностей денег следует, что их полезность целиком вытекает из их миновой ценности, так что и та, и другая возрастают и падают при прочих равных условиях. Спрос на деньги не может быть заменен спросом на иные вещи. В-третьих, норма процента на деньги стабильнее прочих, поскольку будет сопротивляться снижению в нужных размерах. Так, после некоторой точки доход от денег, возникающий в силу их ликвидности, не падает в ответ на рост их количества в такой степени, в какой падает доход от других видов активов, когда их количество заметно растет. С этим напрямую связаны ничтожные издержки содержания денег, которые не стареют и не портятся. Следовательно... Стимул увеличивать запас денег не ослабевает, поскольку их количество не влечет за собой роста издержек содержания. Таким образом, заключает Кейнс, значение нормы процента на деньги вытекает из сочетания целого ряда указанных свойств денег как товара. Под влиянием стремления к ликвидности норма процента на деньги — может оказаться менее чувствительной к изменениям соотношений между количеством денег и другими формами богатства, измеряемыми в деньгах. Однако повышение нормы процента на деньги затрудняет выпуск иных активов, производство которых эластично. Это связано с тем, что накопление денег гораздо рентабельнее накопления иного капитала по вышеуказанным причинам. Данный факт, тем не менее, оказывает негативное влияние на экономику, поскольку производство денег, как было установлено ранее, не эластично. Таким образом, норма процента на деньги, задавая тон среди норм процента на все другие товары, задерживает инвестиции в производство этих товаров, не будучи способны стимулировать инвестиции в производство денег. Автор заключает, что различные особенности, которые в совокупности усиливают значение нормы процента на деньги, кумулятивно взаимодействуют друг с другом. Тот факт, что деньги имеют низкие эластичности производства и замены, а также низкие издержки содержания способствуют повышению вероятности предположения о том, что заработная плата в деньгах будет относительно устойчивой. Это же повышает их премию за ликвидность. Тем не менее, Кейнс указывает, что никакой абсолютной нормы ликвидности не существует, а сама ликвидность — представляет собой лишь изменчивую премию, которая должна учитываться в дополнении к доходу от использования активов и издержек содержания при исчислении сравнительных преимуществ держания различных форм богатства. Понятие ликвидности во многом зависит от общественной практики и институтов. К примеру, при определенных исторических условиях Владение землей характеризовалось в сознании собственников богатства высокой премией за ликвидность. В этом смысле высокие нормы процента по закладным на землю, часто превышающие возможный чистый доход от земледелия, были хорошо известной чертой многих аграрных экономических систем. Именно тем, что на определенном этапе истории деньги стали более ликвидным товаром, чем земля, а не войнами, кризисами и расточительными наклонностями человечества, Кейнс объясняет неравномерное накопление капитала в обществе, что в значительной степени выделяет его теорию на фоне классической экономической доктрины. Все вышеизложенное — приводит Кейнса к следующему основополагающему выводу для его теории. Никакое дальнейшее увеличение инвестиций невозможно, когда самая высокая из всех собственных норм процента, всех имеющихся в наличии активов, в их собственном выражении, равна самой высокой из всех предельных эффективностей всех активов, измеряемых в переводе на актив, чья собственная норма процента в его же выражении наиболее высока. От рассмотрения природы денег автор возвращается к общей теории занятости. Методологию исследования занятости Инс выстраивает на основании двух групп переменных. Независимые переменные — это склонность к потреблению и график предельной эффективности капитала и норма процента. Зависимые переменные — это объемы занятости и национального дохода, измеряемые в единицах заработной платы. На реальное состояние указанных переменных Оказывают влияние такие факторы, как уровень квалификации и количество имеющегося труда, существующее качество и количество наличного оборудования, применяемую технологию, степень конкуренции, вкусы и привычки потребителя, тягость труда различной интенсивности, роль контроля и организации, а также социальная структура, определяющая распределение национального дохода. А вместе с тем, данные факторы хотя и оказывают влияние на независимые переменные, но не определяют их полностью. Так, например, предельная эффективность капитала зависит от количества оборудования и от состояния долгосрочных предположений. Однако имеются и другие элементы, которые определяются заданными факторами. Кейнс уточняет, что указанное деление продиктовано необходимостью выяснить, чем определяется национальный доход конкретной экономической системы и размер занятости в ней, и определить, какой набор показателей, которые могут находиться под сознательным контролем и управлением государства для регулирования экономических отношений. Автор перечисляет последовательность условий, которые оказывают влияние на состояние равновесия в соответствии с общей теорией занятости. Так, в случае роста новых инвестиций, цена предложения капитального актива также растет, что в конечном итоге приводит к равенству предельной эффективности капитала с нормой процента. Однако рост уровня инвестиций должен будет повлечь за собой рост уровня потребления. Иными словами, изменения в размерах потребления в общем случае происходят в том же направлении, что и изменения в уровне дохода. Связь между данным приростом сбережений и сопровождающим его приростом потребления задается предельной склонностью к потреблению. Определенное таким образом отношение между приростом инвестиций и соответствующим приростом совокупного дохода, измеряемыми в единицах заработной платы, задается мультипликатором инвестиций. Если мы допускаем в качестве первого приближения, что мультипликатор занятости равен мультипликатору инвестиций, то мы можем, применяя мультипликатор к приросту величины инвестиций, вызванному указанными факторами, получить прирост занятости. Прирост занятости, в свою очередь, также может способствовать повышению спроса на деньги, поскольку ценность выпуска будет повышаться при увеличении занятости, даже если единица заработной платы и цены в единицах заработной платы не меняются. Сама единица заработной платы будет тяготеть к увеличению с улучшением занятости. Рост выпуска будет сопровождаться ростом цен в единицах заработной платы из-за роста издержек в краткосрочном аспекте. Тем не менее, данный алгоритм может подвергаться изменению, поскольку среди указанных факторов нет ни одного, который не мог бы иногда меняться существенно и внезапно. Кейнс отмечает, что в современной экономической системе свойственна крайняя неустойчивость и подверженность серьезным колебаниям производства. А такое явление, как полная или даже приблизительно полная занятость, также представляется редким и приходящим событием. В этом случае устойчивость экономики объясняется в том числе отсутствием на практике крайних значений рассматриваемых явлений, свойственных экономической теории. На основании изложенного автор выделяет несколько условий относительной устойчивости современной экономики, которые выводят на основании опыта как критерия правильности приведенных психологических законов. Первый. Когда реальный доход возрастает, то уменьшается давление текущих потребностей и увеличивается излишек сверхпотребностей установившегося уровня жизни. Если реальный доход падает, происходит обратное. Таким образом, в среднем для общества естественно, что текущее потребление должно увеличиваться, когда занятость растет но не на всю величину прироста реального дохода, и что оно должно сокращаться, когда занятость уменьшается, но не на всю величину сокращения реального дохода. Второй. Умеренное изменение ожидаемого дохода от капитала или нормы процента не вызывает неограниченно большого изменения в уровне инвестиций. Это объясняется возрастанием издержек производства при сильном увеличении выпуска на существующем оборудовании. Третий. Когда происходят изменения в занятости, то заработная плата в деньгах проявляет тенденцию к изменениям в том же направлении, но несколько отличаясь от них по степени то есть умеренные изменения в занятости, не связаны с очень большими изменениями заработной платы в деньгах. Так рабочие не станут стремиться к слишком большой заработной плате в деньгах, когда занятость повышается, или согласятся скорее на очень сильное ее снижение, чем на любой уровень безработицы. Четвертый. Можно добавить четвертое условие — которая способствует не столько устойчивости системы, сколько тенденции к тому, чтобы отклонение в какую-то одну сторону меняло свой знак должным образом. Оно состоит в том, что величина инвестиций более высокая или более низкая, чем преобладавшая прежде, начинает неблагоприятно или благоприятно воздействовать на предельную эффективность капитала, если она сохраняется в течение периода, который, будучи измерен в годах, не очень велик. Пятый. Капитальные активы имеют разный возраст, изнашиваются с течением времени и вообще не слишком долговечны. Поэтому если величина инвестиций падает ниже определенного минимального уровня, то это просто вопрос времени что предельная эффективность капитала поднимется достаточно, чтобы вызвать увеличение инвестиций сверх этого минимума. По этой причине подъемы и падения экономики будут вызывать обратное движение до тех пор, пока те же самые силы, что и прежде, снова не изменят направление. Автор отмечает, что указанные условия, взятые вместе — Достаточно для объяснения реального опыта кризисов и подъемов в экономике в условиях промежуточного положения значительно меньше полной занятости и значительно выше минимальной занятости, падение ниже которой представляло бы угрозу для жизни. Анализируя влияние изменения заработной платы на экономику в целом и производство в частности — Кейнс указывает, что в классической теории презюмируется, что сокращение денежной заработной платы будет при прочих равных условиях стимулировать спрос вследствие уменьшения цен готовой продукции и вести поэтому к увеличению производства и занятости до той точки, где понижение денежной заработной платы, на которое согласен наемный труд, будет нейтрализовано падением предельной производительности труда, неизбежным при увеличении выпуска продукции на данном оборудовании. Иначе говоря, снижение денежной заработной платы никак не затрагивает спрос, либо затрагивает его незначительно. Поскольку сокращается покупательная способность какой-то части наемных работников, но реальный спрос со стороны других факторов, денежный доход которых не уменьшился, будет стимулироваться падением цен, и совокупный спрос самих наемных работников возрастет в результате возросшего объема занятости. Кейнсу чужд подобный подход. Он утверждает, что сокращение денежной заработной платы не ведет непосредственно к увеличению занятости поскольку единственное, с чем соотносится объем занятости, это объем эффективного спроса, измеренный в единицах заработной платы, который, в свою очередь, зависит от изменения склонности к потреблению, предельной эффективности капитала и нормы процента. На практике влияние сокращения денежной заработной платы на экономику можно выразить следующей последовательностью событий. Первое. Сокращение денежной заработной платы понизит цены, что вызовет перераспределение реального дохода от наемных работников к другим факторам производства и от предпринимателей крантия, которым был гарантирован определенный фиксированный денежный доход все это уменьшит склонность общества к потреблению второе вне замкнутой экономической системе при наличии международного обмена снижение заработной платы внутри страны будет благоприятным для инвестиций поскольку оно поведет к улучшению торгового баланса третье сокращение денежной заработной платы Ухудшается соотношение цен между экспортными и импортными товарами. Таким образом, будет происходить сокращение реального дохода у всех, кроме дополнительно занятых лиц, что может привести к увеличению склонности к потреблению. Четвертое. Влияние сокращения денежной заработной платы на потребление будет зависеть от долгосрочных ожиданий. При ожидании роста в будущем предельная эффективность капитала, инвестиции и потребления будут расти, тогда как в случае ожидания дальнейшего сокращения заработной платы они продолжат падать. Пятое. Сокращение суммы выплачиваемой заработной платы, сопровождаемое известным снижением цен и денежных доходов, вообще – уменьшит потребность в наличных деньгах как для личных, так и для производственных целей. Это понизит норму процента и будет, следовательно, благоприятным для инвестиций. Шестое. Поскольку выборочное сокращение денежной заработной платы дает всегда преимущество какому-нибудь отдельному предпринимателю или какой-нибудь отдельной отрасли, то и всеобщее сокращение — хотя в действительности последствия его совсем иные, тоже может вызвать оптимистическое настроение среди предпринимателей, помогая тем самым разорвать порочный круг необоснованно пессимистических оценок предельной эффективности капитала и обеспечивая возврат к более нормальным предположениям на будущее. Вместе с тем, попытки предпринимателей понизить денежную заработную плату путем пересмотра соглашений с наемными работниками вызовут гораздо более сильное сопротивление, нежели постепенное и автоматическое снижение реальной заработной платы в результате роста цен. Седьмое. Если падение заработной платы и цен заходит далеко, то предприниматели, которые особенно обременены долгами, могут очень быстро оказаться на грани банкротства. А это крайне отрицательно повлияет на инвестиции. Приведенные последствия, как считает автор, наиболее полно характеризуют реальное состояние экономики и влияние сокращения денежной заработной платы на потребление и занятость. Таким образом... Вопреки классической теории, влияние сокращения заработной платы на потребление исключительно негативное. Тем не менее, к позитивным тенденциям сокращения заработной платы все же относят рост инвестиций, происходящий благодаря повышению предельной эффективности капитала или благодаря снижению нормы процента. В этом смысле Кейнс является сторонником гибкой денежной политики, в рамках которой государство регулирует количество денег в обороте без изменения единицы заработной платы. Данная политика выступает в качестве антипода политики гибкой заработной платы, основанной на управлении показателями денежной заработной платы сообразно постулатам классической теории. Преимущества данной теории Кейнс видит в следующем. Первое. При рыночной экономике у государства нет реальных рычагов воздействия на заработную плату в целом, тогда как изменения в количестве денег под силу большинству правительств, которые могут осуществить это с помощью кредитно-денежных операций на открытом рынке или других аналогичных мер. При прочих равных условиях Способ, который относительно легче применить, следует признать более предпочтительным, нежели способ, который, вероятно, связан с такими трудностями, что практически неосуществим. Второе. Гибкая денежная политика в большей степени соответствует принципу социальной справедливости, поскольку от снижения заработной платы страдают преимущественно бедные классы, тогда как высшие классы получают фиксированное вознаграждение от своих контрактов. В рамках гибкой денежной политики наемный труд не будет поставлен в невыгодное положение по сравнению с факторами, которым соответствующими контрактами гарантируется фиксированное денежное вознаграждение, в частности, по сравнению с классом рантье и работниками с твердым окладом, состоящими постоянном штате фирм, учреждений или в государственном аппарате. Метод увеличения количества денег, выраженного в единицах заработной платы, посредством уменьшения единицы заработной платы, увеличивает в соответствующей пропорции долговое бремя, в то время как достижение того же результата с помощью простого увеличения количества денег оставляя единицу заработной платы без изменений, производит прямо противоположный эффект. Четвертое. Если медленное понижение уровня заработной платы ведет к медленному понижению нормы процента, то по причинам, изложенным выше, возникает двоякое давление на предельную эффективность капитала и двоякое основание для того, чтобы отложить инвестиции и тем самым отсрочить вступление экономики в фазу оживления. Свою критику политики гибкой заработной платы Кейнс подытоживает заявлением о том, что вопреки мнению экономистов и политиков, такие меры могут быть эффективными отнюдь не в либеральной рыночной экономике, а только в авторитарном государстве с сильной властью, способной оказывать внезапное, и значительное воздействие на колебания заработной платы сверху. Далее Кейнс анализирует политику жесткой заработной платы как альтернативу гибкой денежной политике и также приходит к выводу о ее несостоятельности. Так, если на законодательном уровне попытаться фиксировать реальную заработную плату, то определился бы определенный уровень занятости, соответствующий этой фиксированной величине реальной заработной платы. Действительный же уровень занятости колебался бы между этим уровнем и полным отсутствием занятости, в зависимости от соотношения с уровнем инвестиций. При этом экономика по-прежнему находилась бы в состоянии нестабильности которое возможно исправить только лишь за счет регулирования количества денег в обороте, чтобы всегда существовал такой уровень денежной заработной платы, при котором количество денег позволяло бы установить необходимое соотношение между нормой процента и предельной эффективностью капитала, поддерживающее инвестиции на критическом уровне. В свете изложенного наиболее эффективной мерой регулирования экономики, Кейнс считает поддержание устойчивого общего уровня денежной заработной платы. Известная степень гибкости заработной платы в отдельных отраслях имеет свои преимущества, поскольку она может способствовать перемещению рабочей силы из отраслей, находящихся в относительном упадке, в относительно расширяющейся отрасли. Но общий уровень денежной заработной платы должен поддерживаться максимально устойчивым, по крайней мере, в краткосрочном аспекте. Результатом такой политики будет относительная устойчивость уровня цен, а также социальные преимущества постепенно уменьшающегося долгового времени. Большая, легкость перемещения рабочей силы в более перспективные отрасли и, наконец, подъем психологических стимулов к потреблению. Продолжая рассуждение о роли занятости в экономической системе, Кейнс рассматривает значение функции занятости в определении экономических показателей. Он заключает, что по мере того, как величина совокупных расходов изменяется, соответствующий расход на покупку товаров какой-либо отдельной отрасли не будет меняться в той же пропорции. Это происходит отчасти потому, что люди с ростом их доходов не будут в одинаковой пропорции увеличивать количество приобретаемых ими товаров каждой отрасли. Отчасти же потому, что цены различных товаров изменяются неравномерно. Аналогичным образом, Если прирост спроса направляется в основном на товары, которые связаны с высокой эластичностью занятости, то общее увеличение занятости будет больше, чем в случае, когда прирост спроса преимущественно направляется на товары, связанные с низкой эластичностью занятости. В этой связи автор указывает, что с ростом эффективного спроса Занятость увеличивается при одновременном сохранении существующей реальной заработной платы или даже ее понижении до тех пор, пока нельзя уже будет получить дополнительное число людей или часов труда, если только денежная заработная плата не станет расти быстрее, чем цены. Таким образом, условия строгого равновесия требуют — чтобы заработная плата и цены, а следовательно и прибыль, возрастали бы все вместе в той же пропорции, что и расходы. То есть, чтобы реальное значение всех величин, включая объем производства и занятость, оставалось неизменным во всех отношениях. Далее Кейнс переходит к изложению теории цен, которая также открывает критикой классической теории по причине того, что экономисты, как правило, указывают, что цены определяются условиями спроса и предложения. Однако, когда тот же вопрос поднимается применительно к теории денег, от простых рассуждений о спросе и предложении не остается и следа. Автор указывает, что как в отдельной отрасли производства, так и в экономике в целом, Общий уровень цен зависит от ставок вознаграждения факторов производства, входящих в состав предельных издержек производства, и от масштабов производства в целом, то есть от объема занятости. Тем не менее, ключевым моментом для определения цен автор считает влияние изменений спроса на издержки и на объем производства. В самом общем виде воздействие изменений в количестве денег на уровень цен можно рассматривать как состоящее из воздействия на единицу заработной платы с одной стороны и из воздействия на занятость с другой. Тем не менее, в отличие от теоретической модели, реальная действительность характеризуется рядом тенденций усложняющих анализ отношения между изменениями в количестве денег и изменениями в уровне цен с целью определения эластичности цен в ответ на изменение количества денег. Во-первых, автор указывает, что изменение количества денег оказывает влияние на величину эффективного спроса, прежде всего, посредством воздействия на норму процента. Поэтому для исследования такого воздействия следует принимать во внимание следующие показатели. А. График предпочтения ликвидности, показывающий, насколько должна упасть норма процента для того, чтобы дополнительное количество денег могло быть поглощено теми, кто хочет хранить наличность. Б. График предельной эффективности показывающий, насколько данное падение нормы процента увеличит инвестиции. В. Инвестиционный мультипликатор, показывающий, насколько при данном приросте инвестиций увеличится эффективный спрос в целом. Тем не менее, данные показатели не являются стабильными и сами частично зависят от усложняющих факторов о которых речь пойдет далее. Поэтому Кейнс утверждает, что установить точную пропорцию между изменением эффективного спроса и количеством денег не представляется возможным, что также усложняет формирование теории цен. Во-вторых, Кейнс отмечает, что наличие убывающей или постоянной доходности зависит от того, Вознаграждаются ли наемные работники строго пропорционально их производительности? Если да, то издержки на оплату труда будут постоянными, когда занятость увеличивается. Если же работники получают одинаковую заработную плату независимо от величины своей индивидуальной выработки, то в этом случае мы будем иметь растущие издержки на оплату труда независимо от эффективности оборудования. Также, если часть оборудования требует более высоких издержек производства, чем другая часть, то предельные издержки производства будут расти еще больше сверх того роста, который вызывается увеличением издержек на оплату труда. Следовательно, цена предложения будет возрастать по мере роста продукции, выпускаемой на данном оборудовании. Таким образом, увеличение объема производства будет сочетаться с ростом цен независимо даже от каких-либо изменений в единице заработной платы. В-третьих, Кейнс утверждает, что поскольку ресурсы не одинаковы по степени своей эффективности, то предложение некоторых товаров окажется неэластичным уже тогда, когда все еще будут оставаться неиспользованными ресурсы, пригодные для производства других товаров. Так, по мере увеличения объема производства отдельных товаров, цены на них повышаются до такого уровня, при котором спрос потребителя переключится на иные товары. То есть предложение таких товаров уже перестает быть эластичным. При этом общий уровень цен — все еще будет расти с увеличением выпуска до тех пор, пока еще имеются неиспользованные ресурсы всех видов. Таким образом, существенное изменение эффективного спроса выразится в росте цен. Причем в самом начале это соотношение в пользу роста цен будет сильнее, чем впоследствии. В-четвертых, автор указывает, что единица заработной платы будет проявлять тенденцию к росту еще до того, как будет достигнута полная занятость всех ресурсов. Когда одни работники выигрывают от увеличения заработной платы, естественно, что другие станут требовать того же самого. При этом предприниматели, когда их дела идут в гору, скорее всего, согласятся удовлетворить их требованиям. Следовательно, тенденция к росту заработной платы будет частично поглощать возможное увеличение эффективного спроса. Таким образом, практика отличается от теории тем, что в ней единица заработной платы не изменяется непрерывно в своем денежном выражении в ответ на каждое небольшое изменение эффективного спроса. Изменения эти происходят с определенными перерывами, которые определяются психологией наемной рабочей силы, а также политикой предпринимателей и профсоюзов. При этом определить какую-либо закономерность в их возникновении едва ли представляется возможным. Наконец, в-пятых, Кейнс подытоживает — что предельные издержки производства также будут неоднородными. Так предельные издержки использования могут резко возрасти, как только положение с занятостью начнет улучшаться, если увеличение эффективного спроса вызовет быстрый пересмотр господствующих представлений относительно срока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 происходящее строго пропорционально увеличению эффективного спроса, достигается состояние, которое автор называет истинной инфляцией. До этого момента, указывает автор, увеличение количества денег не является фактором инфляции, поскольку оно увеличивает эффективный спрос и расходуется частично на рост единицы издержек и частично на увеличение объема производства. В этом смысле представление о том, что всякое увеличение количества денег является инфляционным фактором, Кейнс считает некорректным и объясняет его, основополагающим допущением классической экономической теории, согласно которому мы всегда находимся в условиях, в которых сокращение реального вознаграждения факторов производства ведет к сокращению их предложения. Указанные автором тенденции будут проявлять себя как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, так как в течение продолжительных периодов Изменение цен почти всегда идет в сторону повышения, поскольку если они имеются в относительном избытке, растет единица заработной платы, а если в недостатке, находится какое-нибудь политическое средство для увеличения действительного количества денег. Таким образом, возвращаясь к вопросу о мерах экономической политики государства, Кейнс заключает, что долгосрочное соотношение между национальным доходом и количеством денег будет зависеть от предпочтения ликвидности, а устойчивость или неустойчивость цен в долгосрочном аспекте будет зависеть от интенсивности тенденции единицы заработной платы к повышению по сравнению с темпами роста эффективности производственной системы. Изложенные выше положение кейнсианской теории занятости, процента и денег, автор применяет для объяснения явлений экономического цикла. Под экономическими циклами Кейнс подразумевает регулярное развитие экономической системы в сторону подъема или спада, при котором вызывающие его силы накапливаются и усиливают друг друга, но потом постепенно ослабевают, пока в известный момент не замещаются силами, действующими в противоположном направлении. Автор указывает, что главные черты экономического цикла, то есть регулярность чередования во времени и его продолжительность, связаны с циклическими изменениями предельной эффективности капитала, а также осложнены сопутствующими изменениями других, важных, краткосрочных переменных экономической системы. Немаловажным элементом экономического цикла Кейнс называет явление кризиса, то есть внезапную и резкую смену восходящей тенденции нисходящей. Автор находит объяснение кризиса не в росте процента, подобно тому, как это делают сторонники классической экономической теории, а во внезапном падении предельной эффективности капитала. Кризисную фазу экономики Кейнс характеризует следующим образом. Он указывает, что непосредственно перед спадом экономики Как правило, наблюдается оптимистическая оценка будущей доходности капитальных товаров, что обусловлено самой природой рынков инвестиций, где преобладают покупатели, зачастую не интересующиеся тем, что они покупают, а также спекулянты, занятые предвосхищением ближайшего изменения настроений рынка, а не обоснованной оценкой будущей доходности. Падение предельной эффективности капитала, особенно тех его видов, вложения которых в предыдущей фазе были наиболее крупными, влечет за собой страх и неуверенность в будущем, что в свою очередь усиливает падение объема инвестиций. Вслед за крахом предельной эффективности капитала растет предпочтение ликвидности, а также норма процента, что усложняет выход из кризиса. В этом смысле на более поздней стадии кризиса необходимым условием для роста экономики станет снижение нормы процента. Однако за счет одного лишь снижения нормы процента оживление экономики не представляется возможным, поскольку в условиях кризиса предельная эффективность капитала зависит от неуправляемой психологии делового мира. В указанном и кроется основная проблема определения природы экономических циклов, а именно установление того периода времени, который должен пройти для начала оживления экономики в условиях капиталистического устройства. Продолжительность этого периода Кейнс связывает с двумя факторами. Во-первых, период кризиса можно соотнести со сроком службы капитального имущества длительного пользования и нормальными темпами экономического роста в данный период. Так, кризисные ожидания могут возникать по причине того, что производство товаров растет, а текущая прибыль сокращается. В этой связи Текущие издержки производства расцениваются как слишком высокие по сравнению с получаемой прибылью, что также влечет за собой снижение эффективности капитала. Таким образом, для начальной стадии кризиса характерно наличие большого количества капитала, чья предельная эффективность равна нулю или отрицательна. Амортизация вследствие использования капитального имущества его порчи и морального старения, напротив, вызовет рост предельной эффективности капитала и постепенный подъем экономики. Во-вторых, продолжительность кризиса связана с издержками хранения избыточных запасов, вследствие которых длительность понижательной тенденции проявляется с известной регулярностью. Издержки хранения избыточных запасов форсируют их использование в течение определенного периода времени. А Внезапное прекращение новых инвестиций после наступления кризиса приводит к накоплению избыточных запасов, что также повлечет за собой сокращение производства. До тех пор, пока избыточные запасы не будут полностью поглощены, занятость будет снижаться, а экономика будет находиться в рецессии. Окончание же этого процесса влечет оживление экономики. Кейнс также обращает внимание на еще одно явление, сопровождающее кризис в экономике. Так, падение предельной эффективности капитала отрицательно влияет на склонность к потреблению и вызывает сильное падение рыночной стоимости ценных бумаг на фондовой бирже что угнетающе воздействует на активных инвесторов, особенно на тех, кто играет на бирже за счет заемных средств. Указанное обстоятельство еще больше усугубляет кризисные тенденции, в результате чего кризис как бы усиливает сам себя. Вместе с тем Кейнс предостерегает от политики сдерживания так называемых избыточных инвестиций которые прибегают многие государства для противодействия кризисам. Он указывает, что повышение нормы процента может тормозить некоторые полезные инвестиции и еще больше уменьшать склонность к потреблению, тогда как по-настоящему действенной мерой могло бы выступать только перераспределение доходов или других средств, ведущих к увеличению склонности к потреблению. Тем не менее, причину резкого подъема экономики Кейнс видит не в избыточных инвестициях, а в норме процента, которая при правильных расчетах на будущее была бы слишком высока для полной занятости, а при неправильных предположениях мешало бы этой норме процента проявить свое сдерживающее влияние. Иными словами, это состояние, при котором чрезмерный оптимизм берет верх над нормой процента, слишком завышенной при более трезвой оценке. Подводя итог рассмотрению проблемы экономических циклов, Кейнс выдвигает критику существующих теоретических подходов, представляющих те или иные концепции антикризисной политики. Так он не соглашается с выводами школ экономической мысли, которые утверждают, что хроническая тенденция к неполной занятости, характерная для современных обществ, имеет свои корни в недопотреблении, то есть в таком распределении богатства, которое ведет к слишком низкой склонности к потреблению. Это обусловлено тем, что в современных условиях объем инвестиций не планируется и не контролируется государством, а определяется исключительно решениями частных лиц. Кейнс считает, что именно увеличение инвестиций должно играть ключевую роль в политике государства, тогда как сторонники данных «воззрений» склоняются к увеличению потребления. Другая школа экономического мышления видит решение проблемы экономического цикла не в увеличении потребления или инвестиций, а в уменьшении предложения труда, то есть в перераспределении существующего его объема без увеличения занятости или производства. Такой подход также чужд Кейнсу поскольку большинство людей предпочитает увеличение дохода увеличению досуга. Следовательно, уменьшение предложения труда неэффективно. Наконец, автор указывает, что существует также такая экономическая школа, которая видит решение проблемы экономического цикла в приостановке резкого роста экономики в начальной его стадии с помощью повышения нормы процента. Однако данная политика нереализуема без вмешательства государства в процессы инвестирования, регулирования склонности к потреблению и тому подобное. В условиях, когда данная роль отводится банкам путем установления высокой нормы процента, данный вопрос требует детальной практической проработки, поскольку ранее позитивного примера «тому» в истории не было. Из указанного следует, что проблема экономических циклов является одной из центральных для кейнсианской теории, поскольку напрямую затрагивает вопрос практических мер экономической политики, направленных на преодоление кризисных тенденций. Завершая свою работу, посвященную построению теории занятости, процента и денег, Кейнс обращается к проблематике меркантилизма, законов против ростовщичества, денег, оплаченных марочным сбором, а также теориям недопотребления. Он указывает, что его теория направлена прежде всего на обоснование несостоятельности теоретических основ доктрины Лаисе то есть доктрина невмешательства государства в экономику которая в течение столетий господствовала в американской науке и политической практике. Кейнс выступает против утверждения, что норма процента и объем инвестиций автоматически устанавливаются на оптимальном уровне и считает это одной из первостепенных забот государственного управления. В этом смысле Кейнс обращается к истории экономической мысли, а именно к учению меркантилизма, которое предполагает прямое вмешательство государства в регулирование рыночных механизмов. Так меркантилисты никогда не предполагали существование тенденции к автоматическому установлению нормы процента на нужном уровне. Наоборот, они настаивали на том, что чрезмерно высокая норма процента — является главным препятствием к росту богатства, и занимались вопросами уменьшения предпочтения ликвидности и увеличением количества денег, чтобы снизить норму процента. Так, одним из первых авторов, сформулировавших связь между нормой процента и количеством денег, был Джон Локк, который выступал, во-первых, за то, что норма процента зависит от отношения количество денег к общей стоимости торговли, и, во-вторых, что миновая стоимость денег зависит от отношения количества денег к общему количеству товаров на рынке. Вместе с тем Кейнс указывает, что хотя родоначальники меркантилизма и предвосхитили его изыскание, тем не менее в силу слабого развития теории в тот период они не могли иметь достаточно четкого представления о связи между нормой процента, количеством денег и предпочтением ликвидности, упуская из виду значение последнего. Мерканселисты также понимали опасность чрезмерной конкуренции, которая может привести к невыгодному для страны соотношению цен на экспортные и импортные товары. Из этого следует постулат о том, что страна, у которой относительно меньше денег, чем у других стран, вынуждена продавать дешево и покупать дорого. Классическая школа экономического либерализма решительно отрицала данное положение, хотя оно было куда более прогрессивным, нежели представление о том, что все кризисы капитализма могут быть преодолены саморегулируемым конкурентным рынком. Кроме того, в основе меркантилизма лежит также представление о недостатке денег как о причине безработицы, которое экономисты классики двумя столетиями позже отвергли как нелепость. Политика меркантилизма, ограничивающая доступ на рынок иностранных товаров, вела, с одной стороны, к освобождению страны от нежелательного избытка товаров, а с другой — к увеличению общего запаса денег, приводившему к падению нормы процента и увеличению занятости. Наконец, меркантилисты не обманывались относительно националистического характера их политики и ее тенденций к развязыванию войны. Они единодушно стремились к национальной выгоде и относительному могуществу, тогда как подобный реализм, согласно Кейнсу, предпочтительнее путанных представлений сторонников политики Лаиса в области международного кредитования, которые таким образом стремятся к миру, влияя на норму процента в других странах. Кейнс указывает, что именно политика независимые нормы процента и осуществление программы национальных инвестиций, направленные на достижение высокого уровня внутренней занятости, позволяет обеспечить мирное и равномерное развитие государств, поскольку одновременное проведение такой политики всеми странами способно восстановить экономическое благополучие и мощь в международном масштабе. Вместе с тем Кейнс указывает на еще одну важную проблему, которой уделялось внимание в экономической политике государства на протяжении столетий и которая, однако, была отвергнута впоследствии классической школой. Это положение о том, что норма процента без контроля со стороны государства отнюдь не приспосабливается автоматически к уровню, наиболее отвечающему общественной пользе, а постоянно стремится подняться слишком высоко. Именно поэтому еще в античности и в средние века существовали законы, запрещающие или ограничивающие ростовщичество, чтобы не допустить чрезмерного роста нормы процента. Классическая экономическая школа объясняет это всего лишь злоупотреблением церкви. Однако Кейнс видит в такой практике осознанную деятельность государства, направленную на недопущение чрезмерного роста нормы процента и поддержание высокой предельной эффективности капитала. Таким образом, в учении меркантилизма а также в истории развития политических институций, прямо вмешивающихся в экономические отношения с целью регулирования нормы процента и предельной эффективности капитала, Кейнс находит теоретическую основу своей доктрины и считает необходимым выстраивать практические мероприятия в сфере государственного управления, сообразно ее основным постулатам. В заключении своей фундаментальной работы Кейнс указывает, что хотя с конца XIX века был достигнут значительный прогресс в устранении чрезмерного неравенства богатства и доходов посредством прямых налогов, неспособность обеспечить полную занятость, а также произвольное и несправедливое распределение богатства и доходов Это главные пороки современного общества, которые могут быть преодолены исключительно путем прямого государственного регулирования экономических отношений. Кейнс приходит к выводу, что в современных условиях рост богатства не только не зависит от воздержания состоятельных людей, но, напротив, сдерживается им. И хотя автор считает, что существуют социальные и психологические оправдания значительного неравенства доходов и богатства, столь большой разрыв между бедными и богатыми, который характеризует эпоху позднего индустриального общества, совершенно точно не оправдан какими-либо объективными причинами. Другой важный вывод, которым автор завершает свой труд, заключается в том, что сторонники классической школы оправдывали относительно высокую норму процента необходимостью создания достаточных стимулов к сбережению, тогда как Кейнс указывает на необходимость снижения государством нормы процента, до такого ее отношения к величине предельной эффективности капитала, при которой будет обеспечена полная занятость. Вместе с тем, Кейнс заявляет о своей приверженности принципам индивидуализма и свободы собственности, указывая, что его теория является умеренно консервативной, И хотя он отмечает необходимость централизованного контроля экономики в сфере регулирования нормы процента, а также поддержания высокой предельной эффективности капитала для регулирования занятости, обширные сферы деятельности остаются незатронутыми ей. Более того, в индивидуализме Кейнс видит гарантию личной свободы и возможности для осуществления личного выбора. «Государство, — указывает автор, — должно будет оказывать свое руководящее влияние на склонность к потреблению частично путем соответствующей системы налогов, частично фиксированием нормы процента и, возможно, другими способами». В этом смысле автор не претендует на построение системы государственного социализма и выступает противником регулирования большей части экономической жизни общества. Он отмечает, что учреждение централизованного контроля, необходимого для обеспечения полной занятости, потребует значительного расширения традиционных функций правительства. Однако названные меры государственного вмешательства следует вводить постепенно, не ломая установившихся традиций общества. Поэтому лучшим завершением настоящего краткого разбора экономической теории Джона Мейнарда Кейнса было бы высказывание самого автора относительно ценности его фундаментального учения — заложившего основы целого направления в экономической науке. Хотя расширение функций правительства в связи с задачей координации склонности к потреблению и побуждения инвестировать показалось бы публицисту XIX века или современному американскому финансисту ужасающим покушением на основы индивидуализма, я... Наоборот, защищаю его как единственное практически возможное средство избежать полного разрушения существующих экономических форм и как условие для успешного функционирования личной инициативы. Именно в этом и заключается основная цель кейнсианской политэкономии, которая не утратила своей актуальности по сей день. Текст читал Юрий Кузаков.